Тэш настояла, чтобы Айван припарковал свою спортивную машину в добрых пяти кварталах от штаб-квартиры СБ просто уверенности ради. И это вылилось в долгую и неприятную прогулку сквозь холодную морось. Во время недолгой поездки, пока Тэш рассказывала ему про Амикабур, Айван молчал все упрямее. Но когда она привела его на нижний этаж гаража, тихий, пустынный, темный, в этот поздний час, Он гневно воскликнул. — Почему мы не могли поставить машину прямо здесь? — она, раздраженная не меньше. Прямо напротив подсобки стоял громоздкий грузовой фургон. Очевидно, свою часть работы Серый Мола выполнил. Тэж мягко побарабанила пальцами по двери. Дверь приоткрылась. Оттуда высунулась рука Стар и рывком втащила Тэж внутрь. В подсобке пара ярких люминофоров контрастировала с зеленым полумраком. «Тэш, ты опоздала!» Стар с ужасом возрилась на Айвена Ксава, протиснувшегося в дверь вслед за Тэш. Ее рука дернулась к оборе парализатора на бедре. «Ты зачем его притащила? Ты что, спятила?» «Он будет нам помогать. Он сам вызвался». «Ну, типа того». Айвен Ксав с подозрением в глазах оглядел маленькую коморку, и Тэш запоздала задумалась. «Не стоило ли в этой сделке? Или пари?» Потребовать с него его пресловутое форское слово. Шахта, ведущая к туннелю Микабура, стояла открытой. Над ее устьем был установлен блок со шкивом, и вниз в темноту уходили веревки. Стархмура посмотрела на Айвана Ксава и была удостоена такого же хмурого взгляда в ответ. «Я бы парализовала его прямо на месте, но нам нельзя задействовать энергетические устройства», — сказала она. «Тогда зачем ты носишь эту штуку?» — кивнула Тэш на парализатор. «На крайний случай. Пойдем. Все уже ушли вперед и вряд ли станут ждать». Тэш обошла вокруг шкива. «Этого здесь раньше не было. Да, папина идея. Он говорит, так поднимать вещи по шахте будет быстрее и к тому же безопасней. Ручные тяговые лучи и граве у нас тоже под запретом». Тэш припомнила их гибкую раздвижную лестницу и облегченно кивнула. Вернувшись к двери, Старая ее заперла и заблокировала, а затем скомандовала. — Ладно, все заходят. Тэш шагнула к лестнице первой, но Авенксав затормозил на краю колодца. — Погоди, мы что, идем туда, вниз? — Да, а что? — Под землю? — Туннели обычно проходят под землей. — Ой, нет, Авенксав, я совсем забыла про твою клаустрофобию. Почему ты мне не напомнил? Прости. Нет у меня никакой клаустрофобии. Я просто имею все разумные основания не любить, когда меня запирают в тесном, темном, мокром закутке люди, желающие меня прикончить. — Значит, ты не станешь, ну, впадать в панику там внизу? — Нет, — коротко отрезал он. — Ты уверен? Иначе можешь остаться здесь и помочь нам управиться с подъемником. Я рассчитываю, что... Эвен с недовольным ворчанием полез вниз по лестнице. — Тэш за ним, а замыкала строй Стар. Вестибюль внизу стал с прошлого раза немного просторнее. Там добавилась скамейка, на которой сейчас кучей были свалены наручные комы, органайзеры и все подобное, включая штуку, которая, увы, не могла быть ничем иным, как абсолютно нелегальным плазматроном. Стар оставила там свой ком и парализатор. Тэш последовала ее примеру. «Все электронное или с батареей надо оставить здесь», — прошептала Тэш. «И наши ботинки тоже». Вдоль стены уже выстроился длинный ряд обуви. Тэш пересчитала пары. В этот великий момент здесь оказались все арквы до единого, и вряд ли их можно было винить. Несмотря ни на что, она и сама дышала учащенно, вся в волнении и предвкушении». Айван Ксав с недовольной физиономией вытащил из кармана куртки и бросил на пол тапочки по одному. Кстати, пол теперь не так прогибался под ногами. Очевидно, Гагат не ошибся насчет темпов вулканизации труп Микабура. После долгих колебаний Айван Ксав стянул с руки ком и опустошил карманы от всяких забытых вещиц, включая ключ-пульт от машины, такой же от квартиры и компактный армейский парализатор, Тот самый, который Тэш впервые увидела у него на комаре Тэш и Стар взяли себе по запасному люминофору из коробки, стоящей с краю скамьи. Айвенгсав тоже взял один. Но затем, прищуренными глазами покосившись на Тэш, набил карманы еще и запасными. Тэш прикусила язык и воздержалась от комментариев. Никому от этого вреда не будет, они использованные люминофоры он потом вернет. Стар раздала всем больничные респираторы и пластиковые перчатки. «Какого черта?» — встревожился Айвон Ксав. «Все нормально», — успокоила его Тэш. «Ты же не хочешь, чтобы живые фрагменты Микабура попали тебе на кожу? Или в легкие?» «И вы выпустили это дерьмо на свободу на моей планете?» «Я бы не назвал это нормально. Если эта штука так опасна, я предпочел бы полный костюм биозащиты». Бабушка сказала нам пользоваться масками и перчатками, а ей лучше знать. Мы уже не первый день тут так ходим, и с нами ничего не случилось. Эвангсаф уставился на Тэш с неожиданным страхом, словно ожидая увидеть, как прямо сейчас по ее коже расползется полтоядный грибок. С аналогичным любопытством, хотя и с меньшим испугом, он покосился на Стар. «Тебя никто не заставляет идти дальше», — прибавила Стар и никто тебя не звал». Айвенксав натянул перчатки и надвинул маску на лицо. «Оказывается, эти темно-карие глаза могут сверкать вполне свирепо сами по себе, даже когда губ не видно». Тэш высоко подняла люминофор и двинулась по туннелю, прошептав через плечо. «Отсюда как можно меньше разговоров». «Ладно», — шепнул Айвенксав в ответ. «Туннель тоже оказался чуть шире прежнего». Айвену Ксаву даже не требовалось пригибать голову, хотя он все равно это делал. Он тщательно следил, чтобы не коснуться стен, проходя. И ему уж точно не понравилась необходимость садиться на пол и протискиваться в тех двух местах, где туннель делал петлю. Возле случайных боковых отростков туннеля он поднимал люминофор повыше и хмурил брови. Тэш боролась с чувством вины. В конце концов, это не она изобрела Микабур. Широкое место в проходе перегораживало здоровенная куча земли, несколько бледных костей и изорванный в лохмотье рюкзак, откуда вывалилась какая-то электроника. «Я думала, бабушка хотела, чтобы Гагат и Саммери здесь прибрались», шепнула Тэш сестре, осторожно обходя препятствия. «Они так и сделали», прошептала Стар в ответ. «Но сегодня, когда мы выходили, что-то сдвинулось, и эта штука опять выпала из стены». — Папа сказал, что Гагату надо будет вернуться и все убрать, прежде чем мы начнем выносить добро. — Это что за черт? — отрывисто прошипел Айвен Ксаф, опуская люминафор пониже, чтобы осветить кучу. Тень только подчеркнула торчащие из земли кости. — Это бедный сержант Абеляр, — шепотом отозвалась Тэш. — Тот собачий жетон на цепочке я не на полу в гараже нашла. Он был у него на шее. Айвен Ксаф опустился на колени, — Вглядываясь широко открытыми глазами, но ни к чему не прикасаясь. Мы нашли его в обрушенном туннеле, с которым пересекся наш. Ну, нашли мы только ногу, а Гагат проделал дыру дальше. Мне эта идея с самого начала не нравилась. Но ты же знаешь, братья... Хотя нет, ты в семье один. Ты же знаешь, мальчишки... Эвенксав поднял клапан рюкзака и отпрянул. Клаустрофобии у меня нет. Да, это был все еще шепот, но в нем отчетливо слышалось рычание. Похоже, Айвенксов умеет не просто раздражаться. Зато у меня есть активная фобия неразорвавшихся бомб. Эта штука может... Да с ней что угодно может статься. Может, она нестабильна. Вы все что, спятили? Не такая уж она нестабильная, — ответила Стар без малейшего сочувствия. Она не взорвалась никогда сюда выпала, никогда Гуля недавно об нее хорошенько споткнулась. Баловаться с ней я не стала бы, но не думаю, что с ней ни с того ни с сего что-то случится. В отличие от самого Айвана Ксава, который готов был взорваться на месте. И все же он встал и сделал им жест идти дальше. Следующая задержка случилась там, где один туннель разветвлялся на пять. Три прохода огибали широкую трубу, из которой едва доносился шум бегущей воды. Айван уставился на нее, прислушался, покачал головой. Он пробормотал что-то вроде «вода, еще бы», но и только. «Нам в какой?» — спросила Тэшу Стар. В тот день, когда она сюда спускалась, она не дошла до этого места, но и туннель тогда только рос. Стар отсчитала и показала. «В этот». Они потащились за нею, шаркая по полу тапочками. Через сколько-то метров и пару поворотов, однако петель больше не встречалась впереди забрежал слабый зеленоватый свет. Повернув еще раз, они поднялись в горку и оказались в новом вестибюле, ярко освещенном дрожащим светом люминофоров и кончающимся тупиком у ровной стены. Там молча толпились арквы. Папа с баронессой оглянулись и увидели Айвана Ксава. «Тэш!» прошипела баронесса шокированным жестом, показывая на ее бароярца. — Все в порядке, — шепнула Тэш, подходя к ним. — Он со мною. — Но с нами ли? — хмуро уточнил папа. — Будет, — обещала она. айванксаф напряженно улыбнулся под маской, но ее слов не опроверг. Пока что. Аймери как раз прилаживал что-то вроде механической присоски с ручным приводом к овалу в стене, на котором были видны следы жидкого резака а может и каких-то более грубых воздействий. Он жестом подозвал Гагата. Вдвоем, напрягшись всем телом, они вытащили из стены плиту и медленно и беззвучно опустили ее на пол. Амери бросил внутрь пару люминофоров. Тэж услышала как они ударились обо что-то, покатились, замерли. Поправил маску и сунул голову в отверстие. 9 прочих арков, одна Агема Стив и один Фар затаили дыхание. Или правильнее было сказать восемь аркф, одна гемы Стив и двое фарпатрилов? — Что ты там видишь? — спросил папа. Его рука нащупала и стиснула ладонь баронессы. Та ответила столь же крепким пожатием. — Изумительные вещи! — отозвался Амери.